Глава шестая Ночь мечты Зак кое-как приземлился, подняв в воздух огромное облако пыли прямо перед тем сараем, в котором еще недавно его переодевали в корову. Совершив три прыжка и два кульбита, он, наконец, растянулся на спине, сложив руки на груди. Нет, он не умер, все было еще хуже, ему больше не хотелось жить. Симонну отбросила чуть дальше. Курица была рассержена. Поднявшись, она подошла к самому носу дракона, который продолжал слегка дымиться и, не скрывая своего гнева, произнесла. «Вот что, дорогуша, тебе следовало бы быть поаккуратнее, когда ты приземляешься с пассажирами на борту, потому что что ты тут устроил, это полное безобразие. У меня три пера сломано, а гребешок вообще свернут на бок». Но Зак ничего не ответил. Он добрел до сарая, схватил свою плюшевую козу и свернулся в клубок, как куча старого сена. «Я хочу домой», — захныкал он. «Лучше уж пусть король Отон мучает меня каждый день, чем так жить. Хочу заснуть и не просыпаться до конца жизни». Громадные слезы текли по его щекам и, падая в пыль, блестели, словно жемчужины. «Можно мне с тобой?» — спросил Гектор. «Я тоже хочу домой, но дома у меня больше нет, поэтому я бы пожил у тебя. Возьмешь меня к себе?» «Да, конечно. Если хочешь, возьму», — всхлипывал дракон. «Вернемся вместе». «Ну-ну, давайте, проваливайте!» — откликнулась Симонна. «Раз-два, крылья в руки и катитесь! Ночью лети, как сова!» «Тем лучше. Таких драконов, как ты, больше нет. И теперь я понимаю, почему. Из тебя и свинья никакая, и корова негодная. А как дракон ты вообще ничтожество. Убирайся! Попутного ветра!» «Вообще-то я не могу», — сообщил Зак, выпрямляясь. «А ну-ка прекрати хныкать! Чего ты не можешь?» Еще больше сердилась курица. «Не могу вернуться домой». — Ничего больше не могу. Не могу летать. Зак повернулся и показал свои крылья. Они совершенно почернели и были искорежены. — Черт возьми, а это объясняет, почему у нас вышла такая жесткая посадка? — Бедолага, а как это ты ухитрился? — воскликнула курица. Чихнул на лету, вот пламя и вырвалось, плюс порыв ветра, и готово. Обжег крылья, а дальше... И приземление хуже некуда, и переломы. Теперь я даже не дракон. Я слезняк. «М -м -м. «Надо что-то делать», — серьезно сказала Симонна и отвела Гектора в сторонку. «Ужин», — предложил кабанчик. «Что-то сделать для Зага, тупица! А ты ни о чем и думать не способен, кроме как о еде!» «Да и да!» «Что «да и да»?» С раздражением переспросила курица. «Да, надо что-то делать, и да. Я думаю только идея. Вслед за этим диалогом наступила длительная пауза, прерываемая время от времени урчанием в животе Гектора, которому, видимо, действительно очень хотелось есть. «Угу. «Кажется, у меня появилась идея», — произнесла Симонна. «По поводу ужина?» — заволновался кабанчик. «Превратить меня в перинку?» — хныкал Зак. «Нет! Как тебя спасти, вылечить, поправить твое здоровье?» — гордо сказала курица. «Следуйте за мной! Я знаю, кто сможет все это осуществить!» «А ужин там тоже смогут приготовить?» — поинтересовался Гектор. «А как же? Свиные ребрышки и ветчину с петрушкой подойдет?» — лукаво взглянула на него Симонна. «Мне что-то уже и есть не хочется», — пробормотал кабанчик. «Не знаю, почему, но вот так вдруг э, совершенно и не голоден». Чтобы двигаться спокойно и без помех, путешественники дождались ночи и покинули ангар. Заг взял свой мешок и плюшевую козу. Симонна возглавляла процессию. Гектор проявлял терпение, но в животе у него урчало так сильно, как будто в нем спрятался храпящий кошалот. Они прошли через поле, перешли речку, пересекли спящую деревню, обогнули фруктовый сад. «Нет!» — воскликнула Симонна, оглянувшись на Гектора. «Даже не думай, у нас нет времени!» «Ну, пожалуйста, одно малюсенькое яблочко, пусть даже зеленое, гнилое, червивое! Нет! Шагай вперед!» И процессия продолжила путь. Когда же утомленная луна уже собиралась удалиться на покой, Они подошли к лесу, полному кривых деревьев и непонятных звуков. «Путник, ступай назад, пока не поздно», — гласила табличка, прикрепленная к стволу дерева. «А, я не думаю, что будет правильно туда соваться», — дрожа от страха заметил кабанчик. «И я, пожалуй, вернусь к яблоневому саду». «Забудь хоть на минутку о своем желудке», — возмутилась курица. «У тебя есть другое решение, как спасти нашего друга? Нет? Раз так топайте за мной и не отставайтесь здесь, и правда опасно!» И они двинулись дальше. Впереди Симонна, за ней Зак, позади кабанчик. Деревья склонялись у них над головой и тянули к ним свои мертвые руки-ветки кончиками сухих истощенных пальцев, пытаясь ухватиться за трепещущих путников. По обе стороны дороги Булькало черное болото, в глубине которого прятались гигантские гадюки и скользкие жабы, а над ним стояло облако ядовитых газов. Вдруг из тины высунулись лапы с кривыми острыми когтями и схватили кабанчика за щиколотку. Бедный Гектор застыл на месте и почувствовал, что кто-то тащит его в трясину. Он понял, что конец его близок. Сейчас он погибнет, утонет в болоте, и кровопийцы, пираньи и гигантские комары сожрут то, что от него останется. А -а -а -а", <Unit> завопил Гектор. — Меня схватило чудовище! Спасите! Помогите! Курица вернулась. Тремя ударами клюва она рассекла корень, в котором запуталась нога кабанчика, и возвратилась в главу процессии, не проронив ни слова. Гектор даже немного обиделся. «Что такого? Ну, каждый может ошибиться. К тому же это действительно было ужасно похоже на когтистую лапу». И они пошли дальше. Теперь дорогу им преграждали то гигантская паутина, то шныряющие под ногами крысы, то парящие над их головами летучие мыши. Но путники по-прежнему двигались вперед, и, наконец, Симонна воскликнула. «Это здесь!» Они очутились перед кривобокой хижиной, жуткой и грязной, с полузгнившими ставнями, разбитыми окнами, с стенами и протекающей крышей. Короче, домик мечты из кошмара об испорченных каникулах. Тук-тук-тук. «Ходите!» — произнес ужасный голос, скрипучий и ржавый, звук которого напоминал одновременно скрипение мела по классной доске и виск несмазанных тормозов старой колымаги. Голос способный умертвить живого и разбудить мертвого. «Входите!» Внутри все было еще хуже, чем снаружи, зато ярче освещено. Там можно было полюбоваться пауками, плетущими паутину банками, наполненными чьими-то глазками, чучелами крыс и засушенными крокодилами, и среди всего этого хозяйства восседала колдунья с крючковатым носом вся покрытая волосатыми бородавками. Трое друзей даже немного растерялись, но, кажется, именно их она и поджидала. «Только вы можете нам помочь!» — воскликнула Симонна. «Не могли бы вы э, приготовить нам ужин?» — спросил кабанчик. «Я хотел бы попросить, чтобы вы вернули меня домой», — прохныкал Зак рухнув не на слишком чистый пол. «Я все могу!» Улыбнувшись, спокойно ответила колдунья. «Я все могу, но всему есть своя цена. За ужин я возьму с вас две слезы дракона». И немедленно секунды ужасная старуха наклонилась к загу, и собрала в маленькую стеклянную пробирку две большие блестящие слезы, выкатившиеся из его глаза. Тут же перед путешественниками возник стол, уставленный всем тем, что особенно любили Зак, Симонна и Гектор. Там было пюре из каштанов с папоротником, грибной суп с перцем, травяные пирожные, запеканка из четырех злаков, сыр камамбер с корочкой, печеные лягушачьи лапки — клубничный пикантный десерт и еще тысячи разных блюд одни аппетитнее других. За десять минут стол был опустошен. Перующие сидели вокруг и животы их округлились так, что они были похожи на мячики. Они чувствовали себя такими счастливыми, как дети в рождественский вечер. О, -ох", пробормотал кабанчик, улыбаясь. «Фу!» -о -о", — вздохнула курица, и зажмурилась от удовольствия. Пробурчал <какрёк> Зак, и при этом уши у него немного дымились. «Ну, а теперь рассказывайте, чего вы от меня хотите», — сказала колдунья. <сосимонна> и Симонна, превозмогая икоту, поведала ей их историю и показала старухе обожженные и переломанные крылья дракона. «С такими крыльями летать невозможно», — А если он будет передвигаться пешком, его сразу заметят, и в результате за ним тут же увяжутся люди с мушкетами и огромными пушками. Они повсюду охотятся за драконом. Чтобы он мог вернуться домой, его надо подлечить. Колдунья почесала голову, погладила три волоска, которые торчали из ее подбородка, водрузила на нос странные очки с синими стеклами и низко наклонилась над крыльями Зага. Рассмотрев их как следует, колдунья перебралась к заваленному всем подряд столу. Она прогнала оттуда мохнатого громко урчащего кота и храпящую сову, раздвинула старые бумаги и свитки пергамента, сунула в свой беззубый рот два грязных пальца и свистнула с такой силой, на которую способен только слон, решивший поиграть на трубе. «Вставай-ка, бездельник, у меня для тебя есть работа!» При этих словах перо, дремавшее в чернильнице, вскочило и принялось метаться почти по чистому листу бумаги. Колдунья что-то бормотала, перо что-то строчило, а когда она останавливалась, чтобы подумать, оно останавливалось тоже. — Ну вот, — объявила колдунья через несколько минут и протянула листок Симонне. «Вот список того, что вы должны мне принести, чтобы я смогла вылечить вашего друга. Разбирайтесь, как хотите. Мне Ра... пора спать. Желаю удачи». И, сами не понимая как, друзья снова оказались снаружи перед дверью насквозь прогнившей старой хижины. «Ой, вот это да! Как-то у нее получается!» — удивился Гектор. — Работа у нее такая, она же колдунья, вытворяет разные странные штуки, — ответила Симонна. — Я бы, как и она, с удовольствием вздремнул, закинул удочку заг. Ну уж нет. Для начала изучим список, — отрезала Симонна, указав клювом на листок бумаги. — Состряпать надежное зелье, и можно дракона спасти. Поможем несчастному другу свой облик опять обрести. Чтоб мог он летать, словно птичка Чтоб снова здоровым он стал Добудем мы свежую воду Чистейшую, словно кристалл Отыщем прекрасные перья Один волосок бунтаря И коготь могучего зверя Что тигром зовется не зря Поймаем мы лучик блестящий Луны, освещающий ночь И маленький яркий бриллиантик Попросим дракону помочь Все пропало «Никогда мне не вернуться домой», — грустно сказал Зак. «Никогда нам всего этого не найти. Лучше уж лечь поспать». И он растянулся прямо на земле. «У меня есть идея», — заявила Симонна. «Зак, мы тебя вылечим. Я знаю, где раздобыть эти ингредиенты. У нас уже есть все, что надо». И она вырвала у себя одно перышко.